Глава 8. На следующий день. Саша никак не хотела открывать глаза, но будильник вынудил. 6:00 утра. И ведь кто-то выставил время, наверное, Фёдор постарался. Зачем так рано? А спустя минуту зазвонил телефон. Пришлось ответить. "Да", промямлила в трубку. "Назар Андреевич ждёт вас в спортивном зале. А на столе вы найдёте стакан воды, обязательно выпейте. Для чего? Анализы брать будете?" Полезно для здоровья. И последовали гудки. Повесив трубку, Саша перевернулась на спину, громко ойкнула и легла обратно на живот. Пусть начинают без нее. Она не рабыня, не крепостная, даже не помощница на зарплате. Кольский решил использовать ее просто потому, что захотел. И он очень об этом пожалеет. Начнет жалеть сразу, как она выспится. Однако приятные мысли в окружении мягких подушек и одеял быстро рассеялись, ибо дверь распахнулась, и в спальню въехал недовольный царь на своем царском инвалидном кресле. «Я не понял, ты почему еще в постели?» – подкатил к кровати, схватил одеяло и бесцеремонно стащил его на пол. «Знаете, я тут подумала», – глянула на Кольского, который сегодня выглядел не такой сволочью, как вчера – а причиной тому были взъерошенные волосы, небольшая щетина, успевшая отрасти за ночь, и шорты в клеточку. Или этот трусы. «У меня тоже травма. Мне больно и плохо. А после того, как вы вчера искупали меня в своих хлорированных водах, мне стало еще хуже». «Во-первых, очередной раз засмотрелся на аппетитный зад, торчащий двумя пологими холмами, но так неуместно скрытый под пижамными штанами». «Я воду не хлорирую. У меня многоступенчатая система очистки, включающая в себя фильтрацию, озонирование и ультразвук. Она даже лучше любой питьевой в бутылках. Во-вторых...» — и задумался. «Ожог — дело-таки серьезное, да и врач выразил обеспокоенность. Лучше дать ей время на выздоровление. Его-то нога может срастаться хоть два дня, хоть полгода, а вот у девчонки проблема реальная». «Вы там уснули, что ли?» — наконец-то села, поежившись от боли. «Ладно, даю тебе неделю на лечение. Уколы буду ставить тебе сам». «Вы спятили?» – вытаращилась на него. «Нет уж, уколы мне будет ставить врач и только так». «О нет, дорогуша, это буду делать я. Обещаю, ты даже не почувствуешь». «Не думаю, что вам будет удобно», – кивнула на гипс. «Вот увидишь, я справлюсь». И набрал врача. «Принесите ко мне, Аркадий, все необходимое для укола». Саша все это время сидела ни жива, ни мертва. «Что вообще происходит?» «Знаете, я вдруг почувствовала себя лучше. Пойдемте в спортзал». Собралась встать с кровати. «Сидеть!» – преградил путь. «Спортзал подождет. А пока Аркадий несет нам шприцы и иголки, расскажи мне о своем муже». Снова подъехал вплотную. «Вчера мы так и не договорили. Я бы очень хотел знать, что послужило причиной столь бурной ревности с его стороны». Только несчастная сейчас и думать ни о каких мужьях-тиранах не могла. Все мысли были о том, что через минут пять этот негодяй воткнет в нее иголку. Права была Светлана Марковна, он садист. Сегодня одна иголка, завтра две, а дальше? «Я все еще жду», — откинулся на мягкую спинку, руки сложил в замок. «Зачем вам эта информация? Для чего?» «Для досье», — усмехнулся. «Умыться хоть можно, зубы почистить?» «Ты так избегаешь разговоров о своем благоверном», Некоторых не заткнешь, а тут прямо тайна, покрытая мраком. «Не знаю, какие идиоты вам душу изливали, но я не намерена. Это личное. Слишком личное. Александра, я ведь могу позвонить, и твое личное примчится сюда на всех парах. Это все, что вы умеете? Сносить чужие дома, шантажировать людей, издеваться над ними?» «Кажется, я это уже слышал. Но нет, не все. Я еще умею строить, улучшать, да и в постели просто огонь, но об этом позже». «Мой муж крайне ревнивый человек, а для хронических ревнивцев зачастую и повод не нужен». «Хронический ревнивец. Интересная формулировка. И что же, ревновал на пустом месте?» «Именно так. Я учитель младших классов. Периодически задерживалась на работе. Сейчас, знаете ли, на учителей администрация много бумажной работы сбрасывает, плюс наши прямые обязанности. Так и выходит, что засиживаемся допоздна». Муж воспринимал мои опоздания очень болезненно и не верил в их причину. Ты бы простила его, если бы он извинился за свое поведение? На коленях там приполз, с букетом рос в зубах. Не знаю, вряд ли. И вспомнила счастливое время. До свадьбы у них все было прекрасно. Что же так надломило Диму? Почему он в одночасье превратился в такого неуверенного в себе человека? Ревнивцы неизлечимы. Значит, планируешь развестись возможно вряд ли возможно от чего так расплывчато все-таки ты еще не уверена когда любишь и сразу поправилась любила однозначные решения даются сложно. а про себя кольский поставил галочку напротив графы не свободно она все еще любит своего больного фрика но осмелилась и избежала, скорее всего взяла тайм аут чтобы остыть, подумать, «Чудные создания эти бабы. Все надеются, что мужик изменится, верят в любовь, но люди в принципе не меняются, а уж такие, как ее муженек и подавно. Ревнивец действительно не перестанет ревновать, драчон не перестанет драться, бабник не перестанет изменять, извращенец не превратится в благочестивого монаха. Вот, например, он. Он такой, какой есть». А благодаря заработанным деньгам и оказанным услугам окружающие принимают его, независимо от того, хотят этого или нет. «Теперь я могу умыться», — вырвала из размышлений. «Можешь, у тебя как раз есть несколько минут». И пока Саша умывалась, Назар рассматривал ее наручные часы, которые взял с тумбочки. Да, всмотрелся в гравировку «Made in China» на обратной стороне циферблата. «Какая хрень!» и положил на место. С такими, как Саша, Назар принципиально не встречался, вернее, не рассматривал их для серьезных отношений. Все эти нищие девочки не его профиль. Он давно убедился в том, что золушки не заслуживают принцев, ибо современные золушки — это шкуры, мечтающие о сытой жизни при богатом папике. Как говорится, он ей все, а она ему свою паховую область. Все-таки львы должны быть с львицами, а полевки с полевками». Даже скромные милые простушки, ощутив вкус денег, рано или поздно превращаются в откровенных гадюк. И эта трансформация знакома ему не понаслышке. Другое дело поразвлечься, что он и собирается сделать со своей новой зверушкой. Вовремя она попалась ему на глаза. В этот момент дверь открылась. На пороге стоял доктор с чемоданчиком. «Заходи», — поманил его к себе, разложив все необходимое на столе». «Вы уверены, что справитесь?» «Уверен, ты только дозировку назови». «На всякий случай распечатал», — передал Назару бумагу. «Здесь все расписано и показано, как и куда надо колоть». «Ты серьезно думаешь, что я не умею уколы делать?» презрительно отбросил бумагу в сторону. «Прошу прощения, Назар Андреевич, но я не в курсе ваших способностей и умений, кроме тех, что наведу и на слуху». «Ну да, да». Когда у Кольского еще не было денег, когда они вдвоем с матерью ютились в малогабаритной двушке в Чертаново, тогда-то ему и пришлось пройти суровую школу жизни. У матери случился инсульт. В больнице ее продержали пару недель, а после отправили долечиваться домой. Только вот долечиваться значило пожизненно оставаться прикованной к кровати. И Назару, на тот момент студенту третьего курса, пришлось многое освоить, и уколы, и массажи, и готовку, Все легло на его плечи. Надо было учиться, работать, заботиться о родительнице. Он старался, очень, в силу возраста, в меру возможностей, и никто на помощь не пришел. Ни родня, которой сразу стала не до них, ни отец, у которого были деньги, и он мог помочь, пусть бывшей, но жене, однако не захотел. Все друзья тоже как-то быстро растворились в воздухе. Именно в тот момент Кольский осознал первую прописную истину. Когда случается дерьмо, рассчитывать надо только на себя. Саша тем временем стояла перед зеркалом в ванной и уговаривала себя выйти. Правда, получалось так себе. Может, сбежать? Почему она вообще должна терпеть издевательство? Она ведь никому не должна, ничем не обязана. Больной на голову богатей, просто-напросто развлекается. В конце концов, деньги на карте есть, документы в рюкзаке. И, успокоив себя мыслью о побеге, все же вышла из ванной но тотчас захотела вернуться обратно, ибо напротив сидел в своем инвалидном кресле Кольский с ваточкой в одной руке и шприцем в другой. «Я готов», – расплылся едкой ухмылкой. «Иди к папочке». «Один укол. Всего один, и потом свободно». Саша, молча стиснув зубы, подошла к нему, развернулась задом и приспустила штаны. «Какая молодец!» Для начала полюбовался на вид полуобнаженных ягодиц. «А сейчас задержи дыхание. Протер ваткой место, куда собрался уколоть». Бедняжка не только дыхание задержала, но и зажмурилась, и напряглась всем телом. И вдруг ощутила укол. А дальше было уже не так страшно и не так больно. «Все», — приложил ватку, — «можешь выдохнуть». На что девушка натянула штаны и медленным шагом направилась к кровати. Из-за нервного перенапряжения как-то голова закружилась. «Даже спасибо не скажешь?» «Спасибо». «Через пять минут спускайся в столовую. Я подумал, раз уж мы оба с сраными, то будем держаться вместе». «Битый небитого везет», — глянул на него с отчетливым презрением. «Типа того». Саша дождалась, когда за ним закроется дверь и ринулась к рюкзаку. Благо, документы были на месте. В ее жизни больше не будет ревнивых психов и самодуров. Никто больше не будет ей приказывать... Она свободная женщина. Она личность с благородной профессией. Что касается жилья, то по документам земля по-прежнему принадлежит ей. Так что придет время, и она еще заявит о своих правах. Но не сейчас. Сейчас важнее спасти шкурку. Черт!» – резко выпрямилась. Она даже не посмотрела, даже не поинтересовалась, что ей вколол этот негодяй. «А вдруг там снотворное? Или психотропное?» но, прислушавшись к себе, вроде бы ничего подозрительного не ощутила. «Пока». «Ладно, Саня, дыши ровно, прорвемся». И, переодевшись в платье, на минуточку рабочая, которая максимально скрывала все, что должно быть скрыто, отправилась вниз. Правда, почти сразу заблудилась. В итоге пришлось ждать Фёдора Это хорошо, что она взяла у него номер телефона. «Вы же педагог», — заявил появившийся из-за угла управляющий. «У вас должна быть хорошая память». «После того, как я оказалась здесь, мои органы чувств работают с перебоями. Всем своим существом я хочу покинуть замок вашего графа Дракулы». «Чтобы вы знали, Назар Андреевич не такой уж и плохой человек», — поравнялся с ней. «Это вы ему рассказываете. Ваш не такой уж и плохой человек снес мой дом, так что я имею право считать его исчадьем ада. Тут мне возразить нечего, однако». «Уступил ей дорогу. Научитесь с ним общаться. Повторюсь, вы же учитель. Полагаю, в своей практике вы имели дело не только с послушными детьми, но и сорванцы попадались. Вы же как-то с ними находили общий язык?» Родителей вызывала. Привлекала школьного психолога, обращалась за помощью к педсовету. Не думаю, что что-то из этого списка применимо к Кольскому. «Значит, вы педагог средней руки», — сделал вывод, от которого у Саши щеки вспыхнули. «Это еще почему?» «Учитель в первую очередь должен постараться сам найти контакт с учеником, наладить связь, а вы сразу мчались за подмогой. Это слабохарактерно и непрофессионально. Мой вам совет – учитесь преодолевать сложности без привлечения сторонней силы. Вы ведь от мужа сбежали вместо того, чтобы разрешить свои проблемы диалогом». «А вот сейчас заткнитесь», – остановилась и уставилась на управляющего – Как ваш хозяин, так и вы ни хрена меня не знаете, и свечку не держали, чтобы делать какие-либо выводы. Хорошо, прошу прощения, перешел границу дозволенного. А на лице и мускул не дрогнул. До самой столовой больше и словом не обмолвились. Саша для себя уяснила, насколько здесь все одинаково бездушные. Это же надо, видите ли, она слабохарактерный и плохой профессионал. И кто ей об этом говорит? Тот, кто сутки напролет лежит за табуревшему царьку, Да, она не ждала, когда очередной хулиган разобьет голову однокласснику или выбросит чужой телефон в окно, или, еще хуже, заберет себе. Она сразу ставила на вид проблемы с поведением, привлекая родителей и директора. И да, это никому не нравилось, ни родителям, которые почему-то считают, что воспитывать их детей должна школа, ни директору, которому не хочется портить статистику. В современном обществе людей учат молчать и улыбаться. Но это же неправильно. Прошу. Распахнул для нее двери. «Благодарю», — бросил и не глядя. Саша осмотрелась. Кажется, здесь она не была. Помещение размером с актовый зал со столом на 20 персон по центру. И в торце этого нереально длинного предмета мебели восседал местный царь и бог. Несмотря на красоту интерьера, девушка ощутила дискомфорт. Она привыкла к более человеческой обстановке. А тут разве что сезонные баллы давать или фильмы снимать, но никак не жить. «И снова ты опоздала», — отложил в сторону салфетку Назар. «Простите, заблудилась». И только Саша села на стул, как в столовую пожаловали горничные. Одна с кувшином в руках, две другие с подносами. «Сначала гости», — жестом руки придержал одну из девушек Кольский. Скоро перед Сашей стояла тарелка крем-супа, креманка с обжаренными белыми грибами и соусник. «Надеюсь, грибы любишь?» Наконец-то дал отмашку горничной, и та поспешила подать обед хозяину. «Я всеядная», — изобразила улыбку. После чего повисло молчание, которое почти сразу начало раздражать Назара. Когда ему хочется тишины, он садится за стол один. В противном случае трапеза должна быть разбавлена непринужденной беседой на отвлеченные темы. «Почему то решила приехать сюда, а не, скажем, отправиться к своей матери?» — макнул кусочек хлеба в суп. «Все узнали, да? Я же не мог пустить себе в дом неизвестного человека. Но будь добра, не съезжай с темы. Потому что мне здесь всегда нравилось. Здесь я проводила много времени, когда была ребенком. И главное, о доме тети не знает Дима, но Кольскому об этом знать не обязательно. А чем же не угодил дом маменьки в Болгарии? Насколько мне известно, у нее там серьезные владения, процветающий бизнес и море близко. Плюс муж и двое детей». Я в силах справиться сама, в конце концов. Я давно уже девушка совершеннолетняя. Это да, 25 приличный возраст для женщины. Дальше уже только хуже. Чтобы вы подавились своим ядом, – пробубнила себе под нос. Что-что? Ничего, приятного аппетита, Назар Андреевич. Спасибо, и тебе приятного. Кстати, твой благоверный прямо-таки землю носом роет, как хочет тебя найти. А вы что же, следите за ним? «Наблюдаю. Мне очень интересно, чем закончится ваше противостояние. Разводом или воссоединением? Мы можем хотя бы заеду и не говорить о моей личной жизни. Предложи другую тему разговора». «Почему именно это село?» — уставилось на него. «Неужели не было другого места, более подходящего для вас?» «Все получилось довольно спонтанно», — прямо-таки оживился. «Я построю завод недалеко отсюда». «Завод?» Об этом Светлана Марковна ей не рассказывала. «Ну да, мусороперерабатывающий завод, современный, технологичный, других таких в России пока нет. Мой завод не просто перерабатывает отходы, но и выделяет электроэнергию, за счет которой живет село». «Не знала, слышала только о ферме». «Ферма, аграрный комплекс, это все второстепенное. Главное, мусор», — улыбнулся. «Мусорный король, значит», — очередной раз прошептала. «Что ты там все бормочешь?» Восхищаюсь вкусом супа. «Ну хорошо, вы построили завод. А потом?» А потом подумал и решил, что жить надо поближе к работе, чтобы держать все под контролем. И тут на карте обнаружил сгибающиеся пучки. Это был самый натуральный пучок проблем. При отличном расположении села и транспортной доступности к нему, оно тем не менее находилось в бедственном положении. Разруха, грязь и полное безразличие властей». Странное решение. Почему же? Люди вашего достатка обычно покупают недвижимость за границей, а не вкладываются в умирающие села. Я, при всем моем неуважении к власти, патриот своей страны. У нас столько ресурсов и возможностей, было бы, что называется, желание. Увы, прослойка олигархов с кормышей девяностых в силу своей зависимости от хозяев не способны на самостоятельные шаги. Они боятся делать свою страну лучше, им проще выполнять приказы, а маржу вывозить за границу. Так их отцы делали, так они делают. А вы, получается, из другого теста. Именно так. Однако люди вас все равно не любят, зацепила вилкой гриб, макнула в соус. И зачем мне их любовь? Или почему они должны меня любить? Любовь не то слово в данной ситуации. Неправильное. Я сюда приехал, чтобы наладить свою жизнь, а налаживая свою жизнь, дал возможность ее наладить и другим. Кто-то в состоянии это оценить, кто-то нет. Сложно оценивать такие поступки, как, например, снос дома. Ветхое жилье для того и признается ветхим, чтобы его можно было снести. Мой дом не был ветхим, он бы еще лет 50 простоял. А на 51-м году сложился и похоронил под собой всех, кто находился бы внутри. К тому же вынужден тебя поправить. Не 50 лет, а максимум до первых ливней или ураганных ветров. «Фундамент у дома поплыл, а перекрытие сгнили. Можно сказать, я тебя спас». «О да, спасли», — опять зашептала и начала крошить корку хлеба в тарелку. «Видимо, за это спасение я теперь и обязана мыть ваше гнездо». «Да, милочка», — блеснул белозубой улыбкой. «Обязана. Сегодня повторим». В ответ Саша криво ухмыльнулась, а про себя послала его далеко и надолго. «Нет уж, сегодня она уйдет». Вдруг Кольский подъехал к ней так близко, что Саша ощутила аромат его парфюма, уже другого, более легкого, свежего. У несчастной чуть гриб в горле не застрял от неожиданности момента. «Ты ко мне привыкнешь», – произнес с серьезным выражением лица. «Вот увидишь». «Только не пойму, зачем мне к вам привыкать? Почему он каждый раз вторгается в личное пространство?» «Это в твоих интересах, Саша». Ты теперь со мной на количество дней, а значит, либо это время пройдет с пользой для нас обоих, либо только для меня. Тебе решать. А позвольте спросить, что же еще меня ждет, кроме совместных бань? Кто же знает? Я и сам пока не знаю. На сегодня, например, я имею большое желание попросить у тебя массаж. И не то истязательство, которое было вчера, а самый настоящий массаж с маслами и свечами. Справишься? «У меня не то образование, Назар Андреевич. Я детишек учу читать и писать. Я не делаю массажа взрослым очень испорченным дядям». Подалась к нему, оказавшись в паре сантиметров от его лица. «Для этого вызовите кого-нибудь по профилю. К вам же сюда этих массажисток!» Изобразила пальцами кавычки. «Автозаками свозят». «Автозаками?» — вскинул брови. «Как интересно. Это ж каким меня секс-гигантом считают холопы. Аж лестно стало. Но вернемся к тебе». «И все-таки бедный твой муж!» В свою очередь втянул носом ее запах, который мощным сигналом устремился в нижние отделы тела. «Ты его, видимо, на сухом пайке держала. Вот мужика озверел». С трудом Саша подавила в себе желание заехать ему по физиономии. Это ее держали на сухом пайке. Это она была вынуждена ждать, когда муж соизволит ее приласкать. Пару раз Саша проявила интерес первое – за что получила строгий выговор и выслушала, как женщина должна и как не должна себя вести с мужчиной. Увы, у Димы слишком хорошо подвешен язык, и когда он что-то говорил, невольно верилась. «Я могу пойти к себе». «Можешь, но только после десерта», — вернулся за стол. А на десерт принесли ягодную корзиночку с нежнейшей прослойкой крема. От такой прелести Саша просто не смогла отказаться. Она и забыла, когда баловала себя последний раз. Из-за постоянного стресса дома, навалившейся работы, было не до радости жизни. Было вообще ни до чего. В школе постоянная беготня, отчеты, совещания. А дома? Дома еще хуже. Там точно Цербер ее дожидался муж, чтобы прижать к стенке и выпытать, где и с кем она была. «Ты чего сникла?» – заметил ее потухший взгляд, которым смотрела на корзиночку. «Ягоды не любишь». «Люблю», — взяла ежевику, крупную, спелую, присыпанную сахарной пудрой. «Тогда в чем дело?» И Назар поймал себя на том, что ему до подкожного зуда хочется проникнуть в дебри ее сознания, вызнать о девчонке как можно больше. Кажется, пришло время побеседовать с Валентином. «Спасибо за десерт, но позвольте, я оставлю свои мысли при себе, они вам ни к чему». Не сказать, что Назар остался удовлетворен беседой, все-таки Саша еще слишком колючая. Ершится, шипит, дерзит. Но у них еще много времени впереди. После обеда оба разошлись кто куда. Кольский отправился в кабинет, чтобы переговорить с психологом, а девушка направилась в сад. Ей срочно надо было исследовать территорию. Назар устроился на софе, мысленно согласившись с доктором, что пора бы гипс заменить лангетой, Саша так и так не особо-то ему верит и ни капли не сочувствует, а значит, и мучиться каждодневным зудом бессмысленно. «Валентин», — установил ноутбук на столике, — «мне нужна ваша светлая голова». «Добрый день, Назар Андреевич!» А видео подключать не стал, ибо сейчас находился в уборной. «Почему я тебя не вижу?» «Я в несколько неудобном положении». «На толчке, что ли, сидишь?» «Как верно подмечено». «Мне плевать, я предпочитаю общение с глаза на глаз». «Ладно, как скажете». И подключил видео. «Вот это другое дело». Усмехнулся, наблюдая за тем, как Валентин стремительно краснеет. «Скажи-ка мне, добрый доктор Валя, что со мной не так?» «А что с вами не так?» «Кто бы только знал, как он устал от этих сеансов, Кольский один стоит пятерых сложных пациентов». «По твоему совету, я совершил спонтанный поступок». Нашел женщину, снес ее дом, потом привез ее к себе, и вот ведь странность. Я хочу узнать о ней все, и не просто из праздного интереса, а будто бы мне это действительно важно. Почему-то. Вот почему. «Вы похитили человека?» — спросил совершенно спокойно. «Нет, я не похищал, а лишь слегка запутал. Так что можно сказать, она со мной по собственному желанию». «И вы принуждаете ее к интиму?» «Чего?» уставился на него с отчетливым негодованием. «У тебя запор, что ли, и в мозгах, и в заднице? Я такими вещами не занимаюсь. Она просто выполняет некоторые мои просьбы. Но проблема в том, что я испытываю к ней нечто странное». «Влюбленность?» «Нет, конечно. Сочувствие, вот. Мне ее в некоторой степени жаль». «Это хороший знак, Назар Андреевич», и задержал дыхание от сильной колики в животе. «Вы постепенно оттаиваете». «Вряд ли. Ладно, спасибо за консультацию. До связи». И отключился. А Валентин испытал облегчение, следом за которым облегчился и физически. Назар тем временем уставился в окно. И вот ведь удача. Обнаружил Сашу, которая бродила по участку, воровато оглядываясь. Что-то задумала? Фёдор набрал управляющего, — «проследи за Александрой. Не нравится мне ее поведение» после чего вызвал водителя. Развлечения развлечениями, а работу никто не отменял. Сегодня новое оборудование должно быть полностью установлено и протестировано. Да и на ферму заглянуть не мешало бы. Федор, в свою очередь, проводив хозяина, забрел в кухню, где собралась прислуга. «Ну и что скажете?» Горничная сидела на столе, мотала ножкой и явно соблазняла повара Германа. «Надолго эта кукла здесь?» «Брысь из стола!» прикрикнул на девушку управляющей, чего то мигом спрыгнула. «Я, кажется, не давал разрешения обсуждать личную жизнь Назара Андреевича. За это и работу потерять можно, дорогуша». Налил себе кофе, в который повар поспешил добавить немного сливок. Федор сейчас же вдохнул аромат напитка, по привычке прикрыв глаза. Кофе – это его истинная слабость. «Да я и не думал обсуждать хозяина», – захлопала глазами. «Я новенькая работница». «Александра не имеет к нам никакого отношения. Она не работник». «Значит, пятиминутная очередная», — влезла в разговор вторая горничная, постарше. «Какая-то замухрышка, если честно. Удивительно, что Назар Андреевич вообще на нее обратил внимание». «Ира», — Фёдор сделал глоток кофе, — «вы бы себя вспомнили, прежде чем указывать на других. Откуда вы приехали, напомните-ка мне». «Я из Беларуси». «Замечательно, а конкретнее?» — Из Глубокого? — Вот. Не забывайте об этом. — А я не стыжусь. — Да, городок маленький. Ну и что? — выпятила грудь. — Ничего. Просто вы собой гордитесь, прибыв из Глубокого, а осуждаете Александру, прибывшую из Москвы. Странно как-то. — Да мне вообще плевать на вашу Александру. Это ваша головная боль, Федор Валерьевич. И, гордо задрав голову, удалилась. «Воспитанность и скромность наша все, Ирина!» добавил вдогонку, затем допил кофе и отправился в сад выполнять приказ хозяина. Сашу нашел гуляющий около забора. «Вам помочь?» — поравнялся с ней. «Могу провести экскурсию по территории. Не думаю, что забор интереснее, чем, например, пруд или пихтовая аллея или фонтанный дворик». «Скажите, Александра, вы намереваетесь бежать?» буквально пригвоздил к земле взглядом. «С чего взяли?» «Вы слишком, как бы это сказать, выдаёте себя?» «Да, Фёдор», — решила пойти ва-банк. «Хочу. Вы же прекрасно понимаете, что я перед Кольским ни в чём не виновата. Моё здесь присутствие обусловлено исключительно его прихотью». «Понимаю», — кивнул. «Но как же дом? Насколько мне известно, Назар Андреевич намеревается возместить ущерб по истечению срока вашего договора». «Какого договора?» — усмехнулась. «У нас всё на словах». Да и будь это все прописано и подписано, и даже нотариусом заверено, если Кольскому нужно, он плюнет на любой договор. — В таком случае могу вам помочь. — Серьезно? Без шуток? — Абсолютно серьезно. — И он не обвинит вас? — Нет, — уверенно мотнул головой. — Вы взрослый, свободный человек, захотели и уехали. — В принципе, да, так и есть. Видимо, не такой уж обездушный этот Федор. Назар Андреевич как раз отправился на завод и пробудет там до самого вечера. Могу даже такси для вас вызвать. Ого, аж растерялась. А у вас точно не возникнет проблем. Я работаю на господина Кольского уже семь лет. За это время много чего происходило, однако я все еще здесь. Ладно, принялась кусать губы. Спасибо вам, честно, не ожидала. Думала, вы такой же, как он. Почти такой же, расплылся улыбкой. «Моя главная особенность, Александра, — это преданность». «Однако сейчас вы предаете своего хозяина, разве нет?» «Нет. Передо мной задачу охранять вас или мешать вашему передвижению не ставили. Так что? Вызвать для вас такси?» «Да, пожалуйста. Я пока за вещами сбегаю». «Давайте, давайте». «Ой, совсем забыла. Скажите оператору, что мне нужно в аэропорт». внуково «Внукова. Все-таки надо рискнуть и наведаться к матери». «Хорошо». Когда девушка отдалилась на достаточное расстояние, Федор достал телефон. «Александра пожелала уехать, да». Искривился от громкого голоса. «Вы просили проследить, я проследил. И вызвал для нее такси». «Хорошо, я вас понял». Отключил телефон. «А всему виной одиночество». Пробубнил себе под нос, затем позвонил знакомому таксисту. «Алексей, да, это я». Подъезжай к КПП, надо одну мадам отвезти во Внуково.